Глава 7, часть 1. Иллюзия, показанная драконом. Так, что это? Клуб лучников? У меня мутится разум. Почему я здесь? Постепенно я успокаиваюсь. Я до сих пор ношу м о е д о д з и Примечание: форма для тренировок в Японии. У меня в руках лук. Мой лук. Здесь мне самое место. Ага. После того, как я всех прогнал, я тренируюсь один. Это никуда не годится. Мой разум завис, я не могу остаться здесь. Я чувствую, что капитан опять на меня злится. Примечание. Слово «президент» изменилось на капитан. Чтобы изменить мой настрой, я сажусь и начинаю прием удар в центр. Удар. Соперников нет. Продолжаю. Другая стрела. Удар. Моё состояние в норме. Теперь можно поменять позицию. Капитан, стало быть, Хигаши. Кто будет вице-капитаном? Я сел в позу Сейдза. Продолжаю стрелять. Так... Я же вице-капитан! Я нахожу причину своего беспокойства. Это мои амбиции. Тогда я должен был быть капитаном, но я ещё не дорос до этого. До фестиваля в честь каникул Сэмпай о б ъ я в л я е т капитана и вице-капитана клуба. Возможно, внутри группы уже давно решили, кто им будет. Так уж заведено. Я оглядываю д о д з ё Краем глаза я вижу тень, которая двигается, но когда я смотрю на неё, она исчезает. Оптическая иллюзия? Я успокаиваюсь. Мой третий выстрел был точным. На сегодня хватит, закончу тренировку раньше времени. В поле моего зрения попало место, где хранится всё снаряжение. Там я увидел свой личный лук. Я всегда им пользовался на тренировках. Хотя бы делал несколько выстрелов. Почему я не сделал этого сейчас? Я взял его, натянул тетиву, которая была тугой. а Я же тренировался каждый день, так почему же мне так непривычно? Я промазал. Придётся вынимать стрелу. Затем я стал изучать выход. Там-то я и увидел девушку. Сэмпай, отцу корисама. Примечание переводчика, что означало спасибо вам за усердную работу. Эту фразу сказала мой кахай. Эта девушка присоединилась к нашему клубу поздновато. Она была очень целеустремлённой и за короткий промежуток времени добилась результата. А, да, Хасыгава! Что-то не так? Ты что, осталась здесь? Да, до каникул я должна кое-что сделать, если ты понимаешь, о чём я. А? Если ты имеешь в виду попасть в цель, то ты уже этого добилась. Если я не ошибаюсь, то она говорила мне именно про эту цель. Нет, ты не про то думаешь. Ты правда не понимаешь? э э, -э Нет, не понимаю. Я про что-то забыл? Девушка опустила голову вниз. Её чёрные волосы, которые отдавали красным оттенкам, развивались на ветру. Её волосы были завязаны в боковой хвостик. Прям как в тот момент, когда я учил её позициям стрельбы из-за лука. Очень романтическая прическа. Ей идёт. м и ц у м и сэнпай. Э, э э Да, что такое? Если у неё какие-то проблемы, я должен помочь ей. Я хочу продемонстрировать свои способности с э м п а я Я давно тобой восхищаюсь. Ты мне нравишься. Пожалуйста, будь моим парнем. п о л н е й ш а я тишина. Всё вокруг замерло. Ты согласен? Что она сказала? Ты мне нравишься? Я всегда тобой восхищалась? Что я говорю? Я даже не привлекательный. Мне нравится изучать разные предметы. Я достаточно умный. Физическая форма неплохая. Средняя такая, не прям супер. Но передо мной стоит Кахай, смотрит на меня и... «Да нет, в клубе между нами не должны быть такого рода отношения». «Сэм... пай?» Она робко подняла голову и посмотрела на меня. «Нет, нет, подожди, пожалуйста! Вспомни, что ты сказала мне, когда в первый день подала заявку в наш клуб». «Что?» «Ты сказала, что у тебя есть парень? Или ты сейчас говоришь такое, потому что ты с ним рассталась?» ь к а к ты в первый день пришла в клуб...» Мои друзья рассказали мне об Ибуке Сэнпай, и для своей безопасности я сказала, что у меня есть парень. Так это была ложь? Да. Какие обнадеживающие слова. Это была ложь. И всё из-за этого и б у к и Но когда я попытался поставить тебя в правильную позицию и коснулся тебя, ты заорала и меня чуть луком не огрела. Вот почему я избегал любого прикосновения с ней. Любых статических контактов. Сначала я попросил девушку поставить её правильно, и в четыре руки мы натягивали тетиву. Это было крайне неудобно. Влюбилась в меня только по причине тренировок? Это невозможно. Таким образом, у меня уже давно была бы девушка. Это потому, что всё было неожиданно. Моё сердце чуть не выскочило из груди. Эм, мне правда жаль. Эй, Хасыгава! Что? «Извини, но я не готов с тобой встречаться. Может быть, я старомоден, но я хочу, чтобы всё было по любви». В голове моей проскочила мысль, что любовь придёт со временем, но я не сторонник такого. И Буки говорил со мной на эту тему. Он говорил, что если девушка призналась тебе в своих чувствах, можно с ней встречаться, пока не начнёшь чувствовать то же самое. Но я так не могу. Может быть, я дурак. «Я не хочу...» э Я что-то пропустил? «Всё будет хорошо. Вот увидишь, время покажет. Затем ты меня влюбишься. Разве это плохо, сэмпай? Макото-сан!» «Бдыщ! Что вообще происходит? Это какая-то игра? Любовная игра? Слишком уж много возможностей она мне даёт. Подозрительно. Я слегка паникую. Хасагава, с тобой всё в порядке?» Пожалуйста, зови меня Нокуми. Ну, в твоём сердце т р у к а девушка. Нет, дело не в этом. Моё тело выходило из-под контроля. Я не мог оторвать глаз от её груди. В конце концов, мне следует разговаривать, смотря на лицо, в глаза. Это ведь всего лишь проверка, то да? Скажи мне это, и я не буду плакать. Нет, ты ошибаешься. Ты будешь плакать. Но я не могу отвергнуть её. «Ладно, хорошо. Но скажи мне, почему я? Что тебя так привлекло?» «Я увидела, как ты пользовался луком, как ты стрелял. Это меня покорило». «Так ты наблюдала за мной?» Она утвердительно кивнула. «Когда я увидела тебя в первый раз, как ты тренируешься, я не могла насмотреться на тебя. Я вступила в клуб лучников только по этой причине, из-за тебя. Я хотела понять, как ты делаешь все эти замечательные вещи». Я постоянно наблюдала с тобой. Постоянно? Я даже и не заметил. Это мой промах. Мне очень приятно слышать такие слова, Хасыгава. Я первый раз слышал от девушки такие слова в свой адрес. Ну, Ку, Ми. Пожалуйста, прости меня. Я не могу ничего с собой поделать. Тебе следует идти домой. Уже поздновато. Станция метро находится недалеко. С тобой всё будет в порядке, не так ли?